«Быть осторожным». «Придется мне самому съездить в Цзинчоу посоветоваться с Джугэляном», — обратился любей к Пантуну, рассказав о письме. «Должно быть, Джугэлян боится, что я совершу великий подвиг, командуя битвой за Сичуань, и решил помешать мне», — подумал Пантун и ответил. «Я тоже наблюдал небесные знамения» и видел, что звезда Ган стоит в западной части неба. Это предвещает большую удачу. Вы возьмете Сичуань. Знал я также, что звезда Тайбо движется в сторону Ло Чена. Это означало, что вы казните Лен Бао. Господин мой, ничего не бойтесь, идите вперед. Лю Бэй долго колебался. Но, в конце концов, решил последовать совету Пантуна и приказал Хуан-Джуну и Вэй-Яню, возглавив передовые отряды, выступить к лочену. Согласно плану Пантуна, сам он должен был следовать за Вэй-Янем по южной тропе, а любей за Хуан-Джуном по большой дороге севернее гор. Войску был отдан приказ выступать с рассветом. Вперед пошли отряды хуан и Вэй-Яня. Любэй принял порядок, предложенный Пантуном. Вдруг конь, на котором ехал Пантун, шарахнулся в сторону и сбросил седока на землю. Любэй схватил коня за поводье и сказал, «Говорят, если конь перед битвой испугается, значит, всаднику грозит гибель». «Мой белый конь Смирен», и прекрасно обучен, давайте-ка поменяемся, вы поедете на моем коне, а я на вашем. И они обменялись конями. Вскоре дороги их разошлись. Глядя вслед удалявшемуся понтуну, Любей испытывал беспокойство, тяжело у него было на душе. Тем временем в Ло Чене военачальники Уи и Лю Гуй, узнав о гибели ленбао созвали военный совет. Вдруг лазутчики донесли, что войска Любэя идут к городу по двум дорогам. Джан-Жень повел своих воинов на южную тропу и там устроил засаду. Отряд Вэйяня Джан-Жень пропустил, а когда показался Пантун на прекрасном белом коне, он решил, что это Любэй, и приказал готовиться к бою. Войско пантуна не останавливаясь, шло вперед. Густо поросшие лесом горы подступали одна к другой, образуя узкое ущелье. В сердце Пантуна закралась тревога, и он спросил, что это за местность. Среди его воинов был сичуанец, недавно сдавшийся в плен. Указывая рукой вперед, он сказал «Вон там склон погибшего Феникса». Пантун вздрогнул. «Плохое предзнаменование для меня». «Ведь моё даосское прозвание — Финчу, птенец Феникса». И он приказал воинам повернуть назад, но в этот момент впереди на склоне горы послышался треск хлопушек, и оттуда, как с саранча, посыпались стрелы. Одна из них попала в понтуна, и он замертво свалился с коня. Узнав о гибели пантуна Любэй долго и безутешно плакал, а потом написал письмо Джугэляну с просьбой поскорее приехать. Он боялся, что теперь, после гибели Пантуна, Джан Жэ непременно нападет на фушуйгуань. В это время Джугэлян, находившийся в Цзинчжоу, пировал с чиновниками по случаю наступления праздника седьмой ночи. Согласно старинному преданию, в ночь седьмого числа седьмого лунного месяца на небесах слетаются все сороки и образуют из своих хвостов мост через небесную реку Млечный Путь, на котором встречаются разлученные супруги Волопас и Ткачиха. Эта ночь считалась праздничной. Женщины молились о даровании им искусства в рукоделии, мужчины пили вино, сочиняли стихи. Вдруг все увидели, как в западной части неба